Бригадир торопливо просчитывает ситуацию. Землеройки укрепились, но кораблей не видно. Появится, когда ушерцы окажутся запертыми в бухте и ударят в спину? Скорее всего. Но терять инициативу бригадиру не хочется. И оставлять в открытом море, набитое солдатами судно, тоже. Вот и следует приказ. В бухту идет только быстрый. Береговых орудий не видно, а зенитки корвет без труда подавят из главного калибра. Затем десант, и первая часть задачи решена. — Солнце! Где землеройки? — ответил Хоплеру фил второй номер истребителей. — Это Альбатрос! Вижу противника! Проклятие! Что? — Шесть целей! Четыре корвета и две канонерки движутся с запада! — Шесть целей! «Не спаси, Кира, воздух морякам пришлось бы не сладко!» «Море! Вы все слышали!» Спокойно командует Хоплер. «Противник с запада! развернулся в боевой порядок!» «Проклятье!» Взрыв прозвучал дважды. Сначала из рации, затем с воды. Или сначала с воды, уж потом из рации. Или одновременно. Главное, что он прозвучал. Оборвал бригадира на полуслове, и Кира похолодела. Мины. окутанный дымом флагман кренится на правый борт. А с по нему в упор долбят зенитки, без расстреливая оказавшихся в ловушке моряков. «Бригадир! Жлун!» «Мы идем в бой!» «Что у вас происходит?» «Это десант! Что нам делать?» Хоппер молчит. Претцы приближаются, быстро горит. Никто не знает, что делать. Впрочем, моряки скоро узнают. Приводцы придут и навяжут бой. А паравингерам необходимо принимать решение самостоятельно. Умник девушки завершает вираж. Все остальные паравинги уже в точке встречи. В четырех лигах от острова. Ждут. Хера. Фрэнк вопросительно поднимает брови. Ты хотела командовать воздухом? Пожалуйста. Что делать? Куда направить истребители? Куда бомбардировщики? Или вместе? Лететь на помощь погибающему хопперу Давить расстреливающий быстрой зенитки или направить отряд в море, где завязывалось главное сражение? Спасать людей или спасать ситуацию? Тебе придется быть жестокой. Спасибо, папа. Научил. Пеликан! Да, солнце, прием. Второму крылу атаковать морские цели. Простите меня, бригадир. «Вас понял, солнце!» Бомбардировщики на помощь быстрому не пойдут. Потому что интересы боя выше интересов людей, потому что поражение приведет к еще большим жертвам. Что же касается погибающего флагмана, то его броня должна выдержать огонь зенитных пушек, а экипаж, если, конечно, не впал в панику, должен отвечать землеройкам самостоятельно. Немаленький продержится. «Десант! Десант! Говорит солнце!» Рация на Паровинге слабая, и Кира молится, чтобы транспортное судно оказалось в зоне действия. Десант! Слышу солнце, прием! Бухта заминирована! Повторяю, бухта заминирована! В непосредственной близости идет бой. Приказываю, подойти к острову А с востока и высадить десант на побережье. Пауза. Напряженная пауза поскольку командир десанта Кири не подчиняется, а по старше. Послушается или нет? Послушался. То ли магия фамилии сыграла, то ли понял десантник, что с воздуха виднее. Задача прежняя. Постарайтесь в первую очередь захватить зенитки, они нам очень мешают. Понял солнце отбой. Проклятие. Не слишком ли часто повторяется это восклицание? Десант, что у вас? «Аэропланы!» «Откуда они взялись?» – простонал кто-то в эфире. «Да какая разница!» Кира громко вырвалась. «Первое крыло! Истребители! У нас воздушные цели!»